Глава 21 взгляд смерти но с ходу выскочить в коридор у бегущего впереди меня Дзон гона не получилось заняв дверной проем путь предателю преградила худощавая фигура Дзон что происходит где мастер гра морщинистое лицо гайды моха в свете фонаря что старик держал в руке застыло маской тревоги. «А ты удачно зашел!» Зло оскалился предатель со всего размаха всадил свой здоровенный кулак в лицо мастера-щитовода. «Вот тебе и компенсация, рейсан хохотнул Цзонгун, поднимая легкое стариковское тело Гайды с пола. «Это рухлить тоже четверка. От черхана всего на ступень отстает. Собирался его сам успокоить, но раз так получилось, присев на одно колено, мастер-наказатель посадил перед собой Гайду-моха. Волосатая лапа предателя зажимала рот пришедшему в себя старику. «Давай, парень, только быстро! А то сейчас этот мозгокрут надавит на жалость или страха напустит. Развлекаться у нас времени нет». Времени нет. Это единственная четкая мысль, что осталась у меня в голове. Остальные, обрывочные и дерганные, толкая друг друга, неслись в обезумевшем хороводе. «Что делать? Как делать?» «Клевец. Да, клевец». «Другого выбора нет. Мне снова его не оставили. Потом страх, потом муки совести, все потом. Сейчас действовать, или будет поздно». Выдернув из-за пояса один из клевцов, я вскинул его в замахе. «Я должен, я смогу». Ускоренный микрошурсом удар едва не развалил голову Силара на части. Нажимающую оружие руку брызнуло что-то теплое. Мозги, кровь, но точно не мои слезы. На удивление я не почувствовал почти ничего. Тихий голос шептал в голове «Ты убийца! Ты убил человека!» Но ни ужаса, ни презрения к самому себе я не испытывал. Наоборот, на душе сразу стало как-то по-особенному спокойно. Я смог, я победил свой страх. Я сделал то, что должен. А потом пришло оно — наслаждение. Бесчисленные волны удовольствия обрушились на меня, выжигая мозг чередой настоящих оргазмов Ступени, ступени, ступени На седьмой я сбился со счета Сколько же я вобрал в себя силы? Третий ранг А точнее, неважно, разве же сейчас до того Создатель! Простонал Гайда Мох, спихивая с себя тело убитого мною предателя Что же ты натворил, мальчик? Что же ты натворил? «Я спас вас, мастер!» – тихо проговорил я, помогая старику подняться. «Дзонгон предатель! Он только что убил Мелагра!» «Черхан мертв!» – вскинулся мастер-щитовод. «О, древо! Что происходит, Раисан? Что ты вообще здесь делаешь ночью? Почему звонит колокол? На нас напали?» «Напали, мастер. Мой отец предал империю. Его люди пытаются захватить форт. Я пришел предупредить, но...» но опоздал. Я судорожно придумывал речь, способную убедить последнего из старших мастеров в моей честности. Но на ум, как назло, ничего толкового не приходило. «Спасибо, мальчик», — неожиданно обнял меня старик. «Пойти против клана — решение сложное, но ты выбрал правду и честь. Потом все расскажешь в подробностях. Сейчас коротко самое важное. Нужно срочно предупредить стены и городок. Вдруг еще не поздно». Что туплю, менталист четвертого ранга лучше любого детектора лжи умеет определять правду. Вот она, наша соломинка. Пусть Гайда-Мох и не боевой селар, но он может скоординировать действия стражи и преподавателей. У людей отца на левой руке будут белые повязки. Сходу выпалил я самое главное. Первым делом они постараются открыть одни из ворот отряду нашего клана, что их ждет за стенами. Нужно срочно бежать. «Куда бежать, мальчик?» Оборвал меня мастер-щитовод. «Скорее к дальногласу! У Черхана он не только в кабинете. Здесь тоже внутренний есть». И старик, на удивление шустро, припустил мимо меня в спальню коменданта. «Да будет милостив к тебе, создатель, мой добрый друг!» На мгновение остановился гайда у тела Черхана. Костлявая стариковская кисть описала в воздухе круг, местный знак прощания. И мастер-щитовод поспешил дальше. Телефон представлял из себя вмонтированную в столешницу сферу с обрезанным краем. Старик плюхнулся в массивное кресло, приставленное к генеральскому секретеру. Но не успел Гайда Мох прикоснуться к шару, как тот засветился и принялся негромко жужжать. «Генерал, на нас напали!» — заорал передатчик взволнованным голосом, как только мастер дотронулся до него. «Говорит мастер-щитовод!» — перебил неизвестного Гайда. «Генерал мертв! В форте предатели!» «Их отличительный знак — белые повязки на руках! Немедленно усилить охрану ворот! Снаружи тоже враги! Клан Ре нас предал!» «Генерал мертв?» — растерянно переспросили с той стороны провода. «О, древо! Враги? рэ предатели А нас тут Рой атакует! Проклятая ночь!» «Рой?» — пришел черед удивляться гайте «Воздух! Лайзы! Сыпухи! Вы разве не слышали колокол? Их тут целая туча! Час от часу не легче!» «Так вот почему звучит тревожный сигнал». Второй клевец сам собой скользнул в руку. «Держитесь!» — приказал мастер-счетовод неожиданно твердым голосом. «Ворота! Еще раз повторяю! Ворота! Передать по постам!» «Так точно, господин полковник!» а гайда уже тыкал пальцами в темные выпуклости на шаре. «Кто на связи?» «Майор Фа!» — отозвался шар голосом термину «У вас тихо! Колокол, слышите?» «Слышим! Что случилось? Мастер Мох, это вы?» «Я, Термина, я! Беда у нас! Черхан убит! В форте предатели! Поднимай всех и бегом сюда!» «Клан Ре спелся с нерийцами! Их отряд, что оставлен нам в помощь, будет прорываться внутрь! Остановите их!» «А тут еще и Рой атакует с воздуха! Срочно нужна ваша помощь!» «Собираю всех и выходим! Держитесь, полковник!» Поняв, что спокойный как танк термину сейчас прервет связь, я поспешил вставить свои 5 копеек. Резко придвинулся к шару и быстро заговорил. «У некоторых учеников тоже будут повязки. Не обращайте внимания, это обманка!» «Раисан!» — узнал меня мастер-фа. «Что он там делает?» «Гайда, вы в нем уверены?» «Более чем мой друг, этот Ре на нашей стороне!» «Хоть одна хорошая новость!» — раздался вздох облегчения на том краю провода. «Ладно, не тратим время. Ждите!» Связь с Академгородком оборвалась. Но Гайда не торопился вставать. «Последний вызов и идем!» Пробормотал он, тыкая пальцем в нужную точку сферы. Шар снова засветился. Раз мигнул, два, три, четыре... «Что-то не отвечают!» Расстроенно пробормотал старик. «А куда вызов?» «Жилые корпуса. Там под фонтаном скрытая караулка. Ночной наряд. Четверо солдат». Старшей смены всегда боевой селар Не нравится мне это, мальчик, ох, как не нравится. но ну, а мне оно нравилось еще меньше. Не дать предателям открыть ворота – задача номер один. Но удержать учеников в корпусах не менее важно. Мало того, что в суматохе боя кто-то из ребят может попасть под раздачу, ударное заклинания не делят людей на своих и чужих. Так еще и авиация Роя приперлась. Из прочитанного учебника я знал, что стрекозоподобные лайзы опасны только на открытом пространстве. Крыша над головой гарантированно защитит от этих летающих сектов. Сброшенные же сыпухами грызлы — фигня. Отбиться от этой мелкоты, имея клевцы, никаких проблем не составит. «Мастер Мох, разрешите мне сбегать на площадь!» — взмолился я. «Нужно предупредить ребят!» «Конечно, мальчик, конечно!» — закивал головой старик. «Беги, но будь осторожен! Лайзы!» «А я в кабинет Черхана. Нужно передать на ствол. Внешний дальноглаз только там». Гайда поднялся и быстрым шагом, на большее видно он уже был не способен, засеменил к двери. «Я же давно обогнал мастера-счетовода и уже выскакивал в коридор». «Лайзы. Как там с ними воюют?» «Да вроде по-всякому. Главное не пропустить момент атаки, когда стрекоза бьет воздушной волной. В книге пишут, что там удар не силен. Если крепко стоишь на ногах, вряд ли свалишься Расчет исключительно на внезапность Но темнота работает на сектов Надеюсь, мои ребята в кустах живы-здоровы Первый лестничный пролет я проскочил, не заметив На следующем чуть не споткнулся и избавил немного ход Не хватало еще разбить голову о ступени, когда вокруг столько других опасностей Внизу что-то прогрохотало Я замер Похоже, кто-то вышиб дверь главного входа «И точно. Внизу затопало сразу несколько человек. Свои так не входят. Что делать? Я на втором этаже. В окно? Можно. Я дернулся по коридору от лестницы. Стоп! А Гайда? Старик же здесь совершенно один. Они его схватят или убьют? Блин, тут ведь кабинет коменданта, а в нем единственная связь с внешним миром. Стратегический объект с ЦУКО. Окно откладывается». Я замер с клевцами в руках посреди коридора. Куда спрятаться? Все двери закрыты. Выбивать замок слишком шумно. «Стоять!» — рявкнули с лестницы. «Кто здесь?» Широкий луч фонаря ударил мне прямо в лицо. «Раисан, ты почему еще не внизу? Твой отец с нас шкуры спустит, если ты где подставишься. Дело сделано!» Говоривший явно знал меня лично. «Сколько их там? Ослепили, уроды. Человек 5 точно будет. Вот это я встрял». «Сделано!» — кивнул я. «Хорош в рожу светить!» Луч прожектора тут же уперся в пол под ногами пришедших. Все-таки шестеро. «Ну-ка, волшебное зрение, помогай!» «Двое силары Один восемнадцатая ступень, другой девятнадцатая. Оба круче меня. То есть были круче. Теперь-то я трешка. Эх, уметь бы еще различать направленность дара. На всех шестерых обычный легкий доспех «Стражи форта». По крайней мере, не из основного отряда, что трется под стенами. Вон и повязки на руках. «Дзон Гона не видел?» «Он мертв». «Кус! Как так?» «С черханом загвоздка получилось скривился я в мнимой досаде. «Повоевать пришлось. Мел тоже участвовал». «Дерьмо!» — зло выругался все тот же мужик-знакомец Раисана. «Господин осерчает. А этот старик-менталист?» «Тоже мертв», — не задумываясь, соврал я. «Брехать так брехать». Гайда не идиот, тоже слышал, как вынесли дверь. Наверху тишина. Надеюсь, старик придумает, куда спрятаться. «Да уж, начали так начали!» — скривился высокий брюнет, которого я наконец-то смог рассмотреть. «Все планы в бездну! Еще и эти кусовые секты! Но наших задач это не отменяет! Давай в подвал, хватит с тебя риска! Раз все мертвые, нам только дальноглаз уничтожить осталось! Вы двое наверх! Убрать трупы, обыскать этажи, остальные за мной!» И раздав команды, Брюнет двинулся быстрым шагом по коридору в сторону кабинета Черхана. «Зараза! Сейчас они грохнут связь!» Всю мою прежнюю нерешительность словно выключили нажатием кнопки. Сам себе удивляясь, я без замаха всадил клевец в лицо поравнявшегося со мной солдата. Другой помчался к груди командира отряда. «Уничтожите вы у меня дальноглаз! Хрена лысого!» Но одной смелости для победы было недостаточно. Внезапность помогла сразить первого врага, но второй на мою беду оказался истинным Ре, в смысле скоростником Реакция у таких, как мы, будь здоров Отскочить или парировать мой удар он, конечно, не смог, но врубить каменную кожу успел Клевец звякнул острием о магическую броню и бессильно отлетел в сторону «Ты что творишь?» — взревел Силар, сбросив камень и отпрыгнув назад Я молча пятился, выставив перед собой оружие. Рэмбо, блин, куда я полез? Срочно в шурс и валить. Но даже этого мне сделать не дали. Второй за неполные 20 минут воздушный кулак сбил меня с ног. «Не убивать!» — проорал скоростник и сам ушел в шурс. Размытая тень рванулась ко мне. Я тоже задействовал дар. Картинка замедлилась. Кувырок назад через голову и рывком на ноги. Ощущение, что попал в какой-то вязкий кисель и этот кисель плывет, увлекая за собой и меня. Снова проделки воздушника. Хорошо в паре работают, гады. Блин! Выпав из вновь размякшего воздуха, мгновенно налетел на кулак однодарца. Дыхание вышибло, в глазах потемнело. Все, держу! Лицо упирается в пол, руки вывернуты за спиной. Сверху на мне кто-то сидит. Чертов брюнет-скоросник разделал меня под орех. «Ничего не говори! Объясняться будешь перед отцом! Ищите, чем связать! Время! Вре! Чпок!» Сидящий на мне селар неожиданно вздрогнул. Я почувствовал, как его пальцы на моих запястьях мгновенно ослабли. Снова в шурс и рывком в сторону. Миг, и я опять на ногах. Клевцы искать некогда. В бой! Молнией я рванул к врагам. Первым нужно свалить воздушника. Что за... Свет упавшего фонаря выхватывает из темноты круглую рожу Глея. А вон в лар. И близняшки Тре. Соль как раз выдергивает клевец из груди поверженного солдата. «Кажись, мы вовремя, босс!» Приветственно вскинул руку один из дастов. Я так и не научился их различать. Я замер с занесенным для удара кулаком. Бить некого. Рядом только свои. Воздушник предателей валяется с торчащей из брюха здоровенной сосулькой. Оглянулся. «Так и есть». Грудь, только что державшего меня скоростника, разворочена другим ледяным копьем. «Всю воду извели на уродов!» — шутливо пожаловался Даст номер два. «Еще наберете!» — на автомате пробормотал я. «Ага, иманы с ресурсом из крана хлебнут!» — гоготнул глей. «Зачем этим высушенным пятиступкам вода?» Я шагнул ближе и молча сцапал всех троих в объятия. На спину тут же легла еще одна рука, а за ней еще две. Постепенно все присутствующие собрались в кружок, где каждый прихватил соседа за плечи. Словно футболисты перед решающим матчем, мы стояли, обнявшись и склонив головы внутрь круга. «Я за вас порву, братья!» — с надрывом прохрипел я на эмоциях. «И сестры!» — добавил, встретившись с преданным взглядом Айлы. «Вы меня сейчас реально спасли!» «Да брось, босс!» — смущенно пробасил глей «Мы же это! Мы твои люди!» «Мои люди! Как же это приятно звучит! И почему я считал этих ребят дерьмом?» Стоило прийти настоящей беде, и эти избалованные отпрыски знатных фамилий показали себя с лучшей стороны. На мгновение я даже ощутил вину за свои действия. По сути, ведь заставляю их сражаться против своих. Или я для них уже более свой? «Спасибо!» Еще раз похлопал по спинам ближайших ребят и разорвал круг. «Время идет!» И только теперь я заметил, что в обнимашках кое-кто не участвовал. Стоя к нам спиной, Рангар замер у тела убитого скоростника. Догадываясь, что сейчас услышу, осторожно шагнул к нему. «Дядя Бретар», — растерянно проговорил брат. «Как так-то? А ты думал, Тайра в одиночку пошла против клана?» Положил я руку ему на плечо. «Нирийцы купили многих». Продолжая смотреть на покойника, Рангар тряхнул головой. «Поверить не могу». Мамин брат боготворил твоего отца. Как он мог? Ты плохо разбираешься в людях. Пора повзрослеть, Рангар. Не верь всему, что показывают. Люди — самые хитрые и коварные существа. Брат угрюмо склонил голову, видимо, признавая мою правоту, а я уже думал над нашими следующими шагами. Бежать всей толпой к корпусам смысла нет. Ребята свою задачу выполнили, подстраховали меня. Пусть не так, как я планировал, но потащить всех к Гуку оказалось верным решением. Черхан мертв. Гайда оценил мою помощь, и арест мне теперь не грозит. Так может и не стоит валить из академии? Вдруг да получится отбиться. Война в разгаре, им будет не до меня. Тщательное расследование всех обстоятельств наверняка отложат на более спокойное потом. Вот только Дрейкус, папаша все узнает, тут без вариков. «У них здесь случайно нет программы по защите ценных свидетелей?» «Забудь, Саня. Эвакуируют тебя на верхние ярусы, а там обитают твои главные в этом мире враги – менталисты пятого ранга. Прочтут мысли и привет. И это если мы еще победим». «Какие же вы молодцы, силары!» Со ступеней в коридор сходил Гайда Мох. «Враги хотели нас отрезать от связи с внешним миром. Вы очень вовремя пришли спасать друга». «Сейчас я сообщу о наших бедах, и к завтрашнему обеду здесь будет резервная рота». Слова мастера-счетовода меня окончательно убедили. План не меняю. Не греет меня разговор по душам с армейским командованием. Делаю, что должен, и нафиг с пляжа. «Что там снаружи?» — кивнул я на лестницу. «Говорят, секты прибыли. Вам не попадались?» «Как же не попадались?» — хмыкнула соль. «Лайза Глею спину не слабо поддрала Подлечить пришлось». «Ага», — продемонстрировал разорванная Тоху здоровяк. «Это я еще успел отскочить, в голову целила». «На улицу до утра лучше не лезть», — покачал головой старший Сур. «Рваные раны лечить никакого ресурса не хватит. Мне наглее и так пришлось манит выпить. А парни вообще пустые», — кивнул он на своих младших. «А лезть и не надо», — успокоил я нашего главного медика. «По крайней мере, всем. Остаетесь охранять мастера-счетовода. Восстанавливайтесь пока». «Обратно мы сами». «Мы?» — подняла бровь Айла. «Кого берешь с собой, босс? У нас с сестрой немного ресурса осталось. Если что, можем прикрыть». «Я пустой», — развел руки Влар. «Пока от кустов до дверей бежали, все на лайс слил. Их воздухом только и отгонять». даст Дасты синхронно повторили жест друга. «Мол, звеняй, босс, рюкзаки пусты, как и мы. Кстати, идея. Надо у парней рюкзачки одолжить. Так-то в них что угодно можно таскать». «Пойдем только я, Грай и Рангар. Брат, как с ресурсом? Мониты есть?» «Есть и то, и другое», — хмуро подтвердил Рангар. Судя по тону, до сих пор не может прийти в себя после случившегося. «Потому с собой и беру. Нефиг тут сидеть, думки думать. Глядишь, докумекается еще до чего умного. Поймет, что я ему лапшу вешаю. Лучше, браться держать при себе». «Грай?» — спросил для приличия, а сам врубил сканер. «Мед мне в рот». «Четырнадцатая ступень. И когда успел только?» «Я тут вторым рангом обзавелся. Не стал скрывать дикий своих успехов. Так что все есть. И каменная кожа тоже. Хоть бы спасибо сказал», — косо глянул на земляного один из дастов. «Того предателя мое копье, между прочим, сразило». «Спасибо», — послушно поблагодарил Грай, — «за то, что в пузо, скоростник которого твой брат продырявил, мгновенно откинулся. А с этого было время собрать урожай. Сам виноват, что протупил». «Да он, зараза, дохлым казался!» – расстроенно вздохнул водник. «Для таких случаев с собой проверялку носить надо», – довольно продемонстрировал всем Дикий свою заточку. Тем временем Гайда Мох уже отпер кабинет коменданта и скрылся за дверью. «Нам тоже надо спешить». «Ладно, потом все», – обрезал я разговоры. «Одолжите-ка рюкзаки», – попросил Дастов. «Пока на откате они вам без надобности, а мне для кое-чего пригодятся». «Да хоть насовсем забирай, мы знаем, где еще взять». Братья хитро переглянулись, и у меня отлегло на сердце. Возвращать рюкзаки я не собирался. «Удачи!» — вскинул вверх руку. «Берегите мастера!» Рангар с Граем подобрали себе по второму клевцу, и мы бросились вниз по лестнице. Гайда Мох обязательно должен пережить эту ночь. Он мой главный и единственный свидетель. Пусть перед Дрейкусом мне себя уже точно не обелить, «Но хотя бы нынешняя власть не должна видеть в райсане Ре врага государства». «Грай, на секунду!» — отозвал я Дикого в сторону, когда мы спустились в холл. «Твоя задача — набить эти ранцы жратвой, такой, что не слишком быстро испортится. Столовую вряд ли кто охраняет. Особенно сейчас». «Валим, значит!» — довольно осклабился Дикий. «Правильное решение. Я сам уже хотел предложить. Больно время удачное. Им тут сейчас не до нас». Чувствую, чем бы ночь не закончилась, про учебу можно забыть, и тебе дома будет спокойнее, и за мной никто погоню не пошлет. Верно мыслишь, только сначала кое-какие дела доделаю. Это конечно, я же не дурак, понимаю, что все это ты не для отвода глаз замутил. Реально хочешь своим помочь? Ка бы не мое к тебе уважение, сам бы давно свалил. Это не моя война. Но не боись, помогу тебе знатный. Спасибо, друг. Я передал дикому рюкзаки, и тот первым выскочил в ночь. Ну а мы с тобой к корпусам вернулся я к рангару стоявшему во время наших шушука неезддиким в нескольких шагах от нас Будь осторожен никакого геройства у тебя каменной кожи нет хорошо а этого куда послал Хмурый подозрительный взгляд и отсутствие обычного старший брат в вопросе меня не порадовали За добычей загадочно проговорил я пусть ломает голову что это значит Слава древу других вопросов не последовало. Я осторожно выглянул наружу. Рядом с гуком все тихо. Жилые корпуса горят множественными огнями окон, но и там, судя по редким звукам, все относительно спокойно. Основной шум идет справа, от выходящих на противоположную сторону от тракта и академ городка ворот. Очевидный выбор. Сюда, ночующим вне стен преподавателям и солдатам, добираться дольше. Помимо арбалетных щелчков и железного звона, со стороны ворот доносились какие-то глухие удары. То и дело темноту ночи разрезали вспышки молний. Над стеной проносились блестящие в свете мечущихся фонарных лучей ледяные копья. Возле одной из башен неожиданно зажегся огненный шар, осветив мельтешащих в воздухе над местом сражения сектов и тут же умчался куда-то вниз. Похоже, враги, не дождавшись предателей, что должны были открыть ворота изнутри, начали штурм снаружи. С Блицкригом ребята явно обосрались, в том числе и благодаря моим действиям. Если защитники форта продержатся до подхода подкрепления из Академгородка, заговорщики останутся с носом. У них нет времени на долгую осаду. Завтра прибудет армейский резерв, и расклад сил кардинально изменится. Перебежками от дерева к дереву. Ты идешь первым, каркам не лезем. Входы-выходы с площади наверняка у них под контролем. Возвращаемся под окно Суров. Рангар кивнул и выскочил наружу. Я бросился следом. Первую половину пути одолели за пару минут. В отсутствии добычи сектам тут нечего делать. Наверняка вьются в районе ворот и над площадью. Ближе к жилым корпусам на глаза стали попадаться единичные заплутавшие грызлы. Не отвлекаясь на них, мы продолжали свой дёрганный бег. От дерева к дереву, от дерева к дереву, с короткими передышками под зелеными крышами. «Я уже начал верить, что мы проскочим незамеченными, но, как известно, такие мысли до добра не доводят». «На очередном броске к следующему укрытию я краем уха уловил стрекот крыльев». «Атака с воздуха! Лайза заходила со спины, как я и надеялся. А вот толчок ветра оказался сильнее, чем я предполагал. Устоять на ногах не вышло. Рухнул, заваливая брата на землю и прикрывая собой». Клац, по окаменевшей спине прошлись чем-то твердым и наверняка острым. У Лайс лапки слабенькие, хоть и когтистые, а пасть не настолько здоровая, чтобы слету откусить от жертвы приличный кусок. Их главное не магическое оружие — хвост, что имеет на конце ножевидное жало. Лупят им, что твой скорпион, только не над туловищем, а под. Вот и мне сейчас таким прилетело. Прошуршав над нами, тварь пошла на второй заход. Десяток секунд у нас есть В учебнике говорилось, что без разгона лайзы не атакуют Мы вскочили с земли и помчались дальше Я мысленно считал про себя Раз стрекозлиха заметила, уже не отстанет Деревья же, как назло, закончились Ближе к нашему корпусу только последний участок кустов Но ну и до них не успеть Восемь, девять, шум крыльев Ныряю в шурс Если эту летающую заразу не укокошить прямо сейчас Подтянутся ее сестры и жопа Рангар впереди замедляется. Я рывком разворачиваюсь. Вот она. Серая размытая тень даже в моем ускоренном восприятии вполне себе быстро падает сверху. В этот раз к удару воздухом я готов. Расставил ноги, пригнулся. Знакомый кисель наполз, потянул за собой и исчез. После схожей атаки второрангового силара фигня. А вот и хвост с жалом изгибается, метя мне в грудь костяным навершиям. «Нет, слишком медленно. Не то чтобы с легкостью, но успеваю отклониться. И, само собой, луплю сам. Прямо под основание хвоста. В брюшко. Или что это у нее так смачно хрустнуло, чавкнуло? Все, изломанный внеплановым приземлением сект дергается в предсмертных корчах на травке. Я снова в обычном режиме. Надо беречь ресурс. А ведь совсем мелкая дрянь, всего метра полтора в длину». С поджатым хвостом и скомканными крыльями смотрится совершенно не грозно размером с некрупную собаку кило 20 не больше сбил зачем-то спросил застывший с клевцами на перевес рангар овидная не останавливайся блин еще стреот спалили в этот раз тратиться на падение и каменную кожу не стал сразу активировал дар и на шурсе срубил вторую лайзу тем же приемом но эта сука приперлась не в одиночку Четыре атаки с промежутками в 2-3 секунды. Я еле успел выпить пару монетов из резервного фонда в кармане, едва не промухав момент, когда энергия подошла к концу. Но и это было еще не все. То ли секты признали во мне пожирателя, то ли активность товарок привлекла внимание другой эскадрильи, но после короткой передышки нам на головы посыпалась новая порция лайс. В этот раз нападение велось с двух сторон, и Рангару пришлось помогать Брат на шурсе успешно срубил двух стрекозлих, а я на одну больше. И все бы ничего, без эффекта внезапности лайзы на серьезных противников скоростникам не тянули. Но поблизости не было кучи селаров, у которых я мог бы натырить ресурса и маны. Читерский пылесос не удел а я так привык к халяве, что, не задумываясь, тупо спустил все под ноль. «Я пустой!» – растерянным голосом сообщил Рангар о своем фиаско. «Дерьмо!» – прорычал я в ответ. Интуитивно сойдясь спина к спине, мы с выставленными перед собой клевцами застыли на месте. Глаза обшаривали темноту, уши ждали ненавистный стрекот. Руки напряглись, широко расставленные ноги уперлись в землю. Секунда, две, три... Кажись, кончились! Валим! Рангар не стал спорить, и мы дружно рванули к последнему укрытию на нашем пути, зарослям каких-то неколючих кустов, где мы уже прятались, пока ждали, когда все спустятся по простыням из окна. Уже на третьем шаге я обогнал брата. Сейчас сзади раздастся шум крыльев, и воздушный кулак собьет с ног. Сейчас, сейчас, вот сейчас. Но нет, похоже, мы действительно отбились. Если теперь быстро спрятаться, у нас появится шанс. Грызлов рядом не видно прыгаю с разгона в кусты. Рангар валится следом. На четвереньках поглубже, и только тогда появляется мысль. «Мы прорвались». «Братишка, у нас получилось!» Расчувствовавшись, трясу сидящего рядом на коленях брата. «Ты молодец!» Рангар глупо улыбается. «Да что я! Только на твоем длинном ресурсе и прорвались, старший брат!» «Ничего, мы и пустые кое-чего стоим!» Улыбаюсь в ответ. Не говорит же ему, что стоит мне забраться в корпус, где селаров полным-полно, как я снова заполню баки и буду готов к бою. Тут совсем немного осталось. «Так ты тоже пустой?» — удивился Рангар. «Пустее некуда, но это неважно». Удар по голове, прилетевший откуда-то сбоку, вышиб продолжение мысли. Теряя связь с миром, я медленно повалился на землю. Тело не слушалось, сознание уплывало. Но глаза пока видели, и видели они страшное». «Важно! Еще как важно!» От шепота Тайра веяло могильным холодом. Звериный оскал обезобразил красивое лицо. Взгляд обещал мне нечто страшнее смерти. С рук капала кровь. Кровь — Ре. Последнее, что зафиксировало мое потухающее сознание — застывшие глаза рангара и красные линии потеков, идущие прямо по ним. Так смотреть могла только смерть.